Глава 39 ковригин произнес Дувакин то ли с угрозой, то ли с мольбой о спасении. «Ты подумал о дирижаблях?» «Думаю», – проворчал ковригин «Поспеши», – сказал Дувакин даю неделю неделю не больше подожди не выключай телефон уже не о дирижаблях тебя разыскивают кто спросил Кавригин. люди из сиништура какие еще люди встревожился Кавригин. разные из театра директора и режиссер и еще кто то даже китайцы или японцы я не понял эти являлись в редакцию «Вежливый». «Почему звонят и являются именно к тебе?» спросил Кавригин. «Ты вроде бы сотрудник журнала, просит дать номер твоего мобильного». «Посылай их подальше», посоветовал Кавригин. «Толку-то что?» «Один из заинтересованных во встрече с тобой имеет службу безопасности с разведкой. Он и без чьей-либо помощи отыщет тебя». «Кто таков?» спросил Кавригин. Синештурский заводчик, меценат и воротила. По материнской линии, в частности, и из рода Репниных. Просвещенный феодал, наши институты, Кембридж, Сорбона, купил замок на берегу реки. «Он тебя напугал?» — спросил Кавригин. «Мне-то с какого бока его пугаться? А вот тебе следует поосторожничать. Но, может, я и не прав?» впрочем мне сейчас не до твоих сиништурских приключений допекли дирижабельные заказчики слезно прошу поспеши а не черный ли человек приходил к тебе с заказом поинтересовался ковригин какой еще черный человек удивился дувакин ах этот прости саша но ты не моцарт да я не моцарт согласился ковригин но я должен знать «Кого ты намерен ублажать и чем пахнут их деньги?» «Их действиями мне дадено понять, — сказал Дувакин, — что они люди серьезные, но и капризные, и твое перо входит в число их капризов. Мне произнесено. За исполнение каприза деньги выложат, какие меня удивят. За отказ — лысину побреет вместе с головой». «Бедолага ты, Дувакин!» вздохнул ковригин «Неделю, говоришь?» «Ладно, через неделю и звони. Но не боишься, что я своим текстом, если такой возникнет, тебя в еще более жесткую передрягу втяну. Чужие капризы капризами, но у меня и свой каприз есть. Это я говорю и для тех, кто нас теперь слушает». «Не боюсь», — произнес Дувакин, явно волнуюсь. «А если и боюсь...» то за отечественную культуру и за наш с тобой журнал. Интересоваться судьбой своих писанин в журнале ковригин не стал. Во-первых, мог вынудить издателя темнить или даже врать. А во-вторых, что хуже, дал бы повод для торгов. Вот исполнишь заказ. Петя был друг, но и коммерческий человек. Ну ладно, сказал ковригин поговорили и хватит. Пойду сейчас варенье варить из золотой китайки. Знаешь, какие ломтики с золотом на просвет получаются. но ну и, может, придут какие-то идеи по поводу дирижаблей. А Сиништурским про меня ничего не открывай. Привет. ковригин находился сейчас в беспечном, искристом, праздничном состоянии пузырьков шампанского. Что ему страхи хозяина журнала а Если уж и было чего тревожиться, так это из-за сыска, какой вполне мог затеять владелец или арендатор Журина. Естественно, и Кавригина интересовала судьба якобы пропавшей актрисы Хмелевой. Хотя эта женщина и знала, ради чего живет, а его Кавригина и одарила мимоходом досадами. Впрочем, некоторые из этих досад – вышли сладкими и нет нет напоминали о себе вот чего не ожидал ковригин так это скверности от заказчиков восхваления дирижабля они то стали для него будто бы свои то есть ковригин находился пока внутри своего сочинения так и прежде случалось а внешние или земные обстоятельства оставались для него лишь полупрозрачной воздушно-пластиковой упаковкой. Дрыхнуть неделю или бродить по лесам в поисках грибов, да еще и в мокрые и ветреные дни, он не собирался. У кого-то в поселке наверняка имелся принтер. Надо было слезно выпросить его на день на два и перенести слова о дирижаблях на бумагу. В Москву ехать не хотелось хотя бы из опасения увидеть у своего дома сиништурского олигарха Острецова или главного режиссера театра имени Верещагина-Жемякина. Через улицу проживала переводчица Шепетилова. Возилась теперь с вареньем из черноплодной рябины, по запаху догадался об этом ковригин Дама была из молодящихся, но рискованными нарядами своими не раздражала. Выслушав просьбу Ковригина, обрадовалась. «Ну, конечно, Сашенька, бери хоть на неделю. У меня пора заготовки. Варенье, грибы, огурцы, помидоры. Тонечко-то как». «Нормально», — сказал Ковригин. «Ну и хорошо. Что-то я ее давно не вижу. Дети их школьные радости. И у самой работы много». «А у меня работы мало», — вздохнула Шепетилова. «В издательствах число изданий резко сократили, впрочем, ты и сам знаешь». «Знаю», — кивнул Кавригин. Прежде чем начать распечатку сочинения, перечитал его. Не терпелось. Оказалось, что за шесть дней азарта, куража, возможно, и страсти, им было написано не меньше сорока страниц. «Целая поэма», — рассудил Кавригин. Элементы и приемы в поэме были использованы разнообразны Интонации сказителю и событийному информатору, плуту, суетливому, но не слишком удачливому рекламному агенту, ироничному обывателю, впрочем, авантюристу и фантазеру, Ковригин дал свободную, отметающую занудство и монотонность. Собственно, это был целый венок интонаций, сплетенный живым и И органичным. органичным.сё это позволяло, так полагал Кавригин, таинственному информатору вести свой рассказ сюжетными ловушками и приметами детектива. Даже сухие будто бы страницы с техническими терминами и гипотезами, необходимые для оснащения серьезностью или видимостью исторической правды лирических или фантазийных эпизодов, даже эти страницы, не должны были снижать остроту сюжета. Тайны, какие возникли в 1812 году, предположим, на даче с Эсбекетова и в усадьбе Воронцова, в рукописи сохранялись и имели продолжение вплоть до наших дней. Как и задумывал ковригин они были вмещены в записки бедной Лизы К. и князя Эсс Репнина. С Репнином было проще. Репниных случалось в России много, и приписать любому фрукту с фамильного древа репниных можно было все, что хочешь. А вот бедная Лиза... Как только ручка ковригина начала описывать жизнь Лизы в 1812 году, ковригин сообразил о своей оплошности. Бедная Лиза сиганула в пруд лет за 15, а то и раньше, до французской компании. А Ковригину уже было жалко убирать симпатичную и высоконравственную барышню из интриги с коварными бонапартистами, старавшимися помешать созданию секретного оружия, то бишь дирижабля с реактивным, надо полагать, двигателем. Но, может, и не с реактивным, а с таким, что о нем и у нас с вами соображения возникнуть не могут. Крутился, крутился Кавригин в творческом бессилии вокруг своей оплошности, пока не нашел выход. Николай Михайлович Карамзин, патриот, знаток секретов империи, провидец, вполне возможно имел доступ к военным тайнам. И его бедная Лиза была актом дезинформации. Мол, какая тишь и провинция это Тюфелева роща! и ничего в ней, кроме тонко чувствующих барышень, не водится. А уже водилась. Чувствительную Лизу Карамзин утопил, а она взяла и выплыла. Но уже в иные времена и в нарядах стиля ампир. Когда распрямилась пружина или дубина народного гнева, новая бедная Лиза не могла лишь щеки увлажнять по поводу любови и ее краха, а согласилась участвовать в борьбе с промышленным шпионажем. А мнимый Эраст со своей агентурой на себя ощутил силу ее натуры. Оценил прелести Лизы и романтически настроенный князь Сергей Львович Репнин. Будто бы увлекающийся садоводческим искусством, Сам же занятый известно чем. С целью координации секретных работ он наверняка наезжал из усадьбы Воронцова на дачу в Тюфелеву рощу. Там повстречал бедную Лизу, там и начался их роман. Был он долгим, драматичным, осложненным сословными предрассудками, недоразумениями и, конечно, каверзами изобретательных врагов Российской империи. Но, в конце концов, были причины назвать его благополучным, нежели ошибочно горьким. Кстати, в пору их благополучия, по велению феодальной старухи, погибла в водах Москвы-реки известная собака. Кого-то в отечественной истории необходимо было утопить.